Матушка встряхнула снег со шляпы и огляделась. Помимо воли она впечатлилась увиденным. Нынче нечасто встретишь правильно проложенные гномью штольни. Большинство современных гномов подались в долины за длинной городской деньгой. В городах быть гномом куда проще. Прежде всего потому, что не проводишь большую часть жизни в подземельях, отбивая себе пальцы молотом и не зависишь от колебаний на международном рынке драгметаллов. Недостаток уважения к традициям — бич нашего времени. Взять хотя бы троллей. Нынче в Ангмарпорке тролли развелось больше, чем в целом горном массиве. Мать Буревей ничего против троллей не имела, но инстинктивно чувствовала, что если большая часть троллей прекратит носить костюмы и ходить на двух ногах и вернется к обитанию под мостами, нападая на людей и пожирая их, как и задумано природой, мир станет куда счастливее. Лучше вы нам покажите уж, что за беда у вас, предложила она. Так ты говоришь, куча камней обвалилась. Куча чего, Я извиняюсь? переспросил король. Часто говорят, что у эскимосов имеется целых пятьдесят слов для обозначения снега. Ну, ладно, не то чтобы часто. Не твердят об этом день деньской, но, вероятно, в некоторых холодных странах люди нет да и скажут, ай да эскимосы, ай да. Народ, 50 слов для обозначения снега, шутка, электриса, это неправда. Еще говорят, что гномы пользуются двумя сотнями слов для обозначения камня. А вот и нет. У них вообще нет слова для обозначения камня. Как у рыбы нет слова для обозначения воды. У них действительно есть слова для магматической породы, осадочной, метаморфической породы, что находится под ногами, для той, что сыплется на каску сверху, для горной породы, что кажется интересной, и для той, что вот только вчера было тут, не сойти мне с этого самого места. Но такого слова, как «камень», для них не существует. Покажи гному камень, и он увидит в нем, к примеру, кристалл барита средней паршивости. Или, как в данном случае, 200 тонн низкокачественного сланца. Когда ведьмы прибыли к месту катастрофы, десятки гномов лихорадочно трудились укрепляя растрескавшийся потолок шахты и вывозя обломки на тачках. У многих были заплаканные лица. — Кошмар, кошмар! — бормотал один из рудокопов. — Какой ужас! Маград протянул ему свой носовой платочек. Гном шумно высморкался. — Это может означать большое смещение по линии разлома, — сказал он, горестно качая головой. — То есть мы потеряли весь пласт! Другой гном похлопал его по спине. — вас! Сонос... «Мы всегда можем загнать горизонтальный ствол из пятнадцатой галереи. Мы непременно его вернем, не горюй!» «Прошу прощения, а есть ли гномы за всей этой кучей?» — спросила Маград. «Ах да!» — сказал король таким тоном, словно имелись в виду досадные мелкие издержки катастрофы. «Ибо получение новых гномов — лишь вопрос времени». Тогда как достойное золотоносное жило — ресурс исчерпаемый. Матушка Буревей изучила обвал цепким взором. — Надо бы вам всем отсюда убраться, — сказала она. — Тут дело приватное. — Как же, как же, же — сказал король. — Секрет ремесла, полагаю. — Вроде того, — кивнула матушка. Король шуганул прочих гномов, и ведьмы остались одни в туннеле, освещаемом тусклым фонарем. С потолка упало несколько обломков породы. — Хм, — сказала матушка. — Ну что, глаза боятся, а руки делают, — сказал нянюшка Яг. Все возможно, если мозгами пораскинуть, — туманно ответила матушка. — Тогда уж ты пораскинь. Пораскинь ими хорошенько смет. Если бы создатель задумал, чтобы ведьмы могли колдовством камни ворочать, он не стал бы изобретать лопату. Видовство есть и знание, когда следует лопатой помахать. И оставь тачку в покое, Маград, ты в технике не сильно. — Ладно, — согласилась Маград, — может, тогда испытаем волшебную палочку? — Ха! Вот тут прямо, — фыркнула матушка Буревей, — где это слыхано, чтобы фея крестная орудовала в шахте. Если бы я застряла внутри горной шахты по ту сторону кучи камней, то обрадовалась бы вести о такой фее крестной. — А что, девочка права и Нет никаких правил насчет того, где именно быть феей крестной. — Не доверяю я этой палке, — сказала матушка. — Шарлатанский у нее видок, как по мне. — Да что ты, — сказала Маград. — Феи крестной передавали ее из поколения в поколение. Матушка Буревей замахал руками. — Ладно, ладно, ладно, — рявкнула она. — Давай, выставляй себя дурой. Маград вынула из котомки волшебную палочку. Все в ней трепетало в этот момент. Палочка была сделана из какой-то кости или из слонового бивня, но Маград все же надеялась, что ни один слон не пострадал. Когда-то на ней была резьба, но пухлые ладошки многих поколений крестных фей и стерли ее почти до абсолютной гладкости. Золотые и серебряные кольца опоясывали палочку, но никакой инструкции к ней не прилагалось. По всей ее длине не оказалось ни руночки, ни крохотного символа, подсказывающего, что именно надо с ней делать. — Думаю, надо тебе ею взмахнуть, — предположила нянюшка Яг. — -то такое точно нужно. Матушка Буревей сплела руки на груди. — Это неправильное колдовство. Маград совершила пробный взмах. Ничего не произошло. — Может, следовать что-то сказать? — предположила нянюшка. Маград перепугалась не на шутку. — А что говорят? Феекреслы! Чуть не зарыдала она. И кто их знает? Сказала матушка. Нянюшка глубоко вздохнула. А дезерата тебе ничего не говорила? Не словечко. Нянюшка пожала плечами. Ну тогда просто постарайся изо всех сил, сказала она. Маград впилась взглядом в гору камней. Она зажмурилась, глубоко вдохнула и попыталась представить безмятежную картину космической гармонии. Хорошо думала она монахам рассуждать о космической гармонии, спрятавшись в уютных горных снегах, где только снежный человек мог их потревожить. Попробовали бы они достичь внутреннего умиротворения под сверлящим взглядом матушки Буревей. Она неуверенно взмахнула палочкой и попыталась выбросить из головы невесть откуда загатившуюся туда тыкву. Маград почувствовала, как воздух всколыхнулся. Она услышала, как нянюшка ахнула. — Что-нибудь произошло? — спросила Маград, не открывая глаз. Нянюшка ответила не сразу. — Да, кое-что. Надеюсь, они там проголодались. Затем раздался голос матушки Буревей. — И это вот называется быть феей крестной? Маграт открыла глаза. Куча осталась кучей. Только теперь это были не камни. — Погодите-ка, там что-то трещит и чавкает, — сказал нянюшка. Маграт выпучила глаза. — Опять тыквы? — Треск, будто кто-то их давит в кашу, — пояснила нянюшка, чтобы уж до всех дошло. Вершина кучи дрогнула. Парочка мелких тыкв покатилась почти к самым ногам Маграт, и в дыре показалось гном еличика. Оно уставилось на ведьм сверху вниз. Нянюшка, наконец, обрела дар речи. — У вас там все хорошо? — гном кивнул. Его внимание по-прежнему занимала куча тыкв, заполнившая туннель снизу доверху. — Эй! — да! — ответил он. — А ботяня тут? — Ботяня? Ну, король! — О! — нянюшка сложила ладони рупором и крикнула, повернувшись лицом к туннелю. — Эгей! Король! Тут же набежали гномы и тоже уставились на тыквы. Король выступил вперед и внимательно заглянул в лицо сыну. — Все в порядке, сынок. — В порядке, бать, ни разломов каких, ни еще чего там. Напряженное лицо короля расслабилось, а потом, будто вспомнив, он прибавил — И все в порядке? — Прекрасно, бать. Я тут малость попереживал. Думал, что мы врезались в конгломерат или еще чего. Да просто что-то хрехлого сланца бать. Хорошо. Король снова поглядел на тыквенную гору и поскреб подбородок. Кажись, тебе пришлось прорубаться сквозь тыквы. Что ты, я думаешь, что за песчаник такой странный, бать. Король подошел к ведьмам. Итак вы так что угодно во что угодно можете превратить? Спросил он с надеждой в голосе. Нянюшка искоса поглядела на Маград, которая застыла, будто громом пораженная, уставясь на палочку. «Думаю, пока место у нас получается, только тыквы», — осторожно сказала она. Казалось, король чуточку разочаровался. «И что ж, тогда, — сказал он, — можем ли мы вам что-нибудь предложить, уважаемые гости? И чашечку чая, и еще что?» Матушка Буревей сделала шаг вперед. — Я вот как раз о чем-то таком и подумала, — сказала она. Король просиял. — Только чтоб сорт подороже. Королевское сияние померкло. Нянюшка бочком подобралась к Маград, которая не могла отвести взгляд от палочки, зажатой в дрожащей руке. — Очень находчиво, — прошептала она. — А чего ты вдруг о тыквах подумала? — Я не думала. — Ты не знаешь, как она действует. — Нет, я думала, что нужно просто, ну, понимаешь, пожелать чего-то. — Тут, наверное, что-то посильнее, нежели просто желание, — сказала нянюшка как можно добродушнее. — Это уж точно.